Глава 3 Снова на службе. В приятном безделье прошло еще несколько месяцев. Конечно, безделье было более чем относительным. У базирующихся на Серпуховской и Тульской Мельникова и его бойцов забот более чем хватало. Вылазки на поверхность, охрана тоннелей и входов на станции, тренировки. Но это была рутина не было особо рискованных операций вроде памятного рейда к реактору. Судя по всему, реактор работал исправно, станции, где бывали сталкеры, теперь освещались стабильно и поярче, чем прежде. Враждебной активности со стороны Арбатской-Боровицкой также не наблюдалось, что несколько насторажило, но не слишком. Видимо, командование рассудило, что безопаснее не поднимать шум по этому вопросу. И так неожиданное решение проблемы с электроснабжением породило много толков. В конце концов генералы, похоже, рассудили, что Мельников своим своими бойцами трепаться не станут, не та выучка, да и вопрос действительно слишком жизненный. Мельников время от времени пропадал на несколько часов, иногда даже дней, ссылаясь на необходимость решать вопрос. Но всегда Раньше, чем ребята начинали серьезно волноваться, он возвращался. На все расспросы ребят отмолчился или отшучивался. Так что вскоре все от него отстали. Командир знает, что делать. И ладно. Маша дежурила в зарете. Впрочем, работы у нее было немного. Раненые или выздоровели, или умерли. При дефиците многих медикаментов и и отсутствие оборудования, в конечном счете и скот решали внутренние резервы организма. Ребята замечали, что бурят, а попросту лёха Буров, большую часть свободного времени стал проводить с Машей. Часами сидел за лазарете во время ее дежурств Маленький Эдик обычно тоже болтался поблизости, хотя частенько любил посидеть и с Кантером, послушать его рассказы о далеких странах. Истории, правда, почему-то бывали довольно специфическими. Заканчивались они чем-то вроде. Но тут вот подоспели Апачи и почекали их в фарш. Давление, которое ранее распространялось с юга по тоннелям и вынуждало жителей станций уходить к центру, ощущалось только южнее середины тоннеля от Ногатниска к Тульске. И, к счастью, не пошло дальше. В общем, в маленьком мерке серпуховцев все шло довольно благополучно. В один из дней Мельников, единственный из всех, ходивший в центра, собрал бойцов и рассказал им о делах, творящихся в остальном метро. Дисциплина и правопорядок падают день до дня. Менты просекли, что теперь им никто не указ и беспредельничать но местами они получают отпор. От бандюков, от сталкеров, от военных. Я тут пообщался со своим бывшим приятем Сашкой Москвиным. Мы с ним по молодости в райкоме комсомола пересекались. Он потом ЦК КПРФ работал, даже депутатом одно время был. Так вот он сейчас пытается порядок на красной линии навести. Говорит, там его друзья на Преображенке. Уже кое-что замутили, да и сам он с комсомольской радиальной ментоп выбер. Дружину создал. У него там депо под боком, оборудование таскать со страшной силой, людей не бережет. Но люди к нему так и валют. Ментовский беспредел всех уже достал. Это тут у нас, они свои ребята оказались, а в других местах. Сашка и нас к себе зовет. Говорит, нужные мы ему. А наши как же? Спросил Гоблин, быту бывший просто серёга Вот и я так рассудил, продолжил Мельников. Да и с башкой у Сани Москвина чего-то не то. Не, он может нормально в принципе, но зашоренный какой-то. Не пойму, то ли вправду идейный, то ли дуркует. Но знакомство с ним нам пригодится может. Кто знает, как фишка ляжет. А еще чего где слышно? Да всяко слышно. Шпана всякая, молодяк безбашный, тоже хрен чего творит. На некоторых станциях ментов повырезали, вооружились кто во что гораст, к соседям лезут, девок, что помоложе и посимпатичнее, к себе и утаскивают, а у арбатцев сил не хватает порядок поддерживать, даром что военных много. «Да какие они военные нах арбатский военный округ», бросил Леха в бурят. Раз, правда, сходили рядом на шаблоку, даже заняли ее. Бодельки в тоннель на юг ушли, за ними соваться не стали. Несколько девчонок за обезьянек освободили, у них уже совсем с головой плохо, да и в остальном, заразы полный букет. А остальными эти выростки прикрывались, когда отходили. Вот суки, прошипел Хантер. Обычно все места живут примерно так же, как мы, только чуть хуже Мало где наверх ходит. Больше грибы растят и жрут Потеря больших у ходоков, снаряжения нет. Я тут с Москвиным и еще кое о чем потолковал. Есть мысль на сталкеров мужиков учить. И ребят совсем молодых, сирот вроде этики. Это на будущее. Пока наверх, конечно, не таскать. Но воспитание, физа и все такое. В общем, основу прививать. Вы как? как скажешь командир? на всех ответила Володя дело нужное, но... что но? ну как если опять выйдет как с ястребом? с ястребом другое было. его нам отцы командиры дали, а тут мы сами смотреть будем. у народ на станциях проверять кто себя как показал. для этого дело важно, что ты за человек не навыки конкретные. Вон, Тим, например. Его же Семёныч поначалу вообще за Глубова принял. А как парень вырос? Он меня раз наверху вытянул, когда меня в подвале конструкциями придавило. Сам бы я не извернулся вылезти. Ну, добро, командир. Попробуем. А там… там видно будет. Отбор курсантов-сталкеров старшего возраста был очень строгим. Если он не нравился кому-то из мельниковцев, он немедленно отправлялся домой с вежливым, но решительным отказом. Избранные получали койку на Тульской, костюм защиты и право на ежедневный риск. Как-то во время тренировочного выхода в город один из курсантов обратил внимание на перекошную вывеску «Кетлер» над входом в полуподвальное помещение одного из домов на Люсиновской. Осторожно заглянув туда, сталкеры обнаружили прекрасно сохранившиеся разнообразные тренажёры, которые после надлежащей проверки и обеззараживания были размещены на платформе всё той же Тульской. Дела шли в гору. Однажды в комнате дежурного по Серпуховской раздался телефонный звонок. Полковника Мельникова, пожалуйста. Раздался приятный баритон. А кто его спрашивает, поинтересовался дежуривший в это время Алексей Терентьев. Тот самый машинист, который в ночь удара ввез Мельникова. Майор Силаев, адъютант генерал-лейтенанта Никонова. Товарищ генерал-лейтенант, хотел бы поговорить с товарищем полковником. Формулировка озадачил Алексея. Полковник Мельников сейчас на занятиях. Оставьте, пожалуйста, телефон для связи, попросил он. Записав номер, Алексей крикнул Эдика, сидевшего неподалеку с книжкой в руках. Эту книжку Робинзона круза в числе других мельник принес из совсем не магазина «Молодая гвардия на полянке». «Эдь, сгоняй как полковнику, передай, что ему тут звонили. Он сейчас занятия в Третьей сбоке проводит». «Ну, что там случилось?» «Да вот, генерал Никонов, «Хочет поговорить!» Последнее слово Алексей иронично подчеркнул. «Вот номер!» И Алексей тактично вышел из комнаты. Мельников набрал короткий номер и представился. «Привет, Мельников! Как жив-здоров?» Послышал он в трубке голос генерала. «Вашими заботами!» Посмехнулся Мельников. «Ладно, полковник, зла не держи. Ты же сам все понимаешь». «Понимаю. Но простить не могу. А я не прошу прощения. Не я решение принимал. Но сейчас обстановка изменилась, и ты нужен живым». «Раньше надо было думать. Я умер. Не дури, Мельник. Еще раз говорю. Не я решал. А сейчас решать не. Потому что больше некому. То есть... Это не телефонный разговор. Приходи». Нет, товарищ генерал, вы приходите. Вам же нужно. В трубке раздался сердитное сопение. Твою мать, Мельник, ты меня не понимаешь? Да все и понимаю. Вам надо, вы приходите. Один. Все. Кстати, у вас там на Бараицкой посад мой остался. Не растащили еще? Нет. Он у нас для особых случаев. Ну вот отлично. Раз сейчас туча особой, на нём и приезжайте. Мельников дал отбой, подождал пару минут. Приедет, раз не перезвонил. Если сразу нах не послал, то приедет. Видно, правда, крепко прижало их. Не прошло и 20 минут, как на станцию задним ходом въехал Пассат. За рулем сидел Никонов. — Игорь Петрович, здравия желаю! Нараспев несколько иронично продянул Мельников. — Проходите, проходите, гостем будете, чай, кофе, виски. — Спасибо. Лучше водки. Глаза генерала нервно блестели. — Что случилось с серьезным Мельников? — Что, серьезное? — Да и серьезнее некуда. Объединенного штаба больше нет. — В смысле? распустились что ли? Мельников достал из шкафчика бутылку столичной. Если бы штаб уничтожен. Генерал сделал большой глоток прямо из горлышка. Я на Боровицкой был, но там с гуманитариями вопрос решали. А штаб на заседание собрался на платформе, ну ты знаешь где. Где выход ГШ. Вдруг из черти какие-то с ПНВ, шлеп-шлеп-шлеп из автоматов. И все 40 трупов возле танка И ушли назад В тоннель Охрана дернулась, конечно Но Причем, что характерно Снят был только ближний пост на сотом метре На двухсотом никто юхом не повел Пока ребята со станции не подоспели Что характерно Между двухсотом и платформой Никаких дверей или люков Даже простукивать стали Все чисто Может, измена? Ребята с двухсотого пропустили. Исключено. Наши их уже проверили. Если бы врали, сказали бы. Тетраглюканул, ты же понимаешь. Да и еще один нюанс. Не все тела были найдены. Исчезли пять генералов из комитета. А кто персонально? Да ты их не знаешь. Челинцев, Афанасьев, Стеценко, Прокофьев и Гремякин. — Стеценко? — Слышал о нем. — Начальник оперативно-технического управления, да? — Ага, он. — Заговор? Ликвидировали конкурентов и ушли? — Военные так шепчут. Дескать, заговор чекистов, да и все такое. Я бы на их месте, пожалуй, тоже поверил. — Но я-то тут. И не в курсе. Не знаю. А давно случилось? до да часа три как. Я старшим по званию теперь остался. Так что теперь тебе опасаться нечего. Но ты мне нужен. Возьми еще кого надо из своих. Мельников, Хантер и Никонов стояли на платформе Арбатской. Тела уже убрали, но крови еще не смыли. В торцах платформы стояли усиленные наряды с пулеметами, прожекторами, освещая тоннели. Отсюда пришли, просил Мельников Никонова, кивая на левый тоннель в сторону Киевска. Угу. Игорь Петрович, вы пока текучкой занимайтесь а мы с Хантером чуток прогуляемся. Мельников Хантер легко спрыгнули на пути и медленно пошли тщательно осматривая буквально каждый сантиметр стен, пола и, насколько было возможно, потолок. За три часа усердных поисков они прошли порядка 70 метров. И здесь их терпение было вознаграждено. На одном из тюбингов была заметна черная полоса, как будто оставленная чем-то соскальнула шамбатинка. А на том тюбинге, что был над ним, такой полосы не было. Она заканчивалась резко на шве. Сам шов также не выглядел столь же сплошным, как все остальные. Щель всего-то в пару миллиметров. «Вот оно!» – крикнул Хантер, сидевшим подаль бойцам. Один из солдат побежал доложить командованию об обнаружении лаза. Остальные подошли поближе и заняли позицию. Хантер продолжал методично осматривать стену. Мельников отошел и присел из стены. «Тонкая, однако, работа», – заметил он. «Наверняка встраивали сразу при сооружении тоннеля». «Размеры лаза примерно 60 на 60», – сообщил Хантер. «Открывается, похоже, только изнутри. Никаких признаков замочных спажин и тому подобное». Но не могли эти гаврики и в открытом оставить, пока сами орудовали на станции. Не должны были. Если бы у них что-нибудь наперекосяк пошло, и кто-то лаз нашел? Логично. А если им его изнутри открыли? Возможно, но тоже в лед. Потому что им пришлось бы подавать сигнал, шуметь. А если в тоннеле выведена кнопка, условно говоря, от дверного звонка? Черт, возможно. В любом случае, Какая-то кнопка должна тут быть. «А может, рвануть ее?» – предложил молодой лейтенант с петлицами инженерных войск. «Все бы вам взрывать. А если эта дверь толста настолько, что мы ее не проймем? Или еще лучше тоннель рухнет? А у нас тут приборчик есть. Слабянки прихватили». В разговор вмешался капитан ФСБ. бурает стенки до метра толщиной и зонт вводят. Картинка на монитор в цвете, как в лучших домах. Вот это уже гораздо лучше, откликнулся Мельников. Шируйте. А я пойду подкреплюсь, малют. Хантер, идешь? Через полчаса Мельников сидел перед монитором и озадаченно глядел на темный экран. Ну и… не досверлили что ли? Товарищ полковник, 70 сантиметров бетона прошли. Прибор не ошибается. Просто темно там похоже. Сейчас картинку в инфракрасном дипозоне там. Капитан нажал кнопку. На экране появилось изображение ведущих вниз ступеней, потрескавшейся штукатурки стен и подтеков на потолке. Командир, похоже, нашел. Антер подозвал Мельникову. Смотри, вот за эту железяку. Он показал на кронштейн, на котором покоились силовые кабели. Кто-то недавно брался. Пыль стерта, видишь? А вот тут у основания стык. Деталька-то не сплошная. Может, покрутим? А если сигнал газ работает? А другие вариант есть? Особо нет, признался Мельник. Да что там? валяй Хантер нажал на рычаг влево, потом вправо. Рычаг поддался, но ничего не произошло. Ещё раз туда-сюда, тишина. Вдруг нога Хантера соскользнула с клаженного ребра-тюбинга, и он всем весом повис на рычаге. Рычаг поддался вниз, и с негромким шипением бетонная стена ушла вглубь и вправо, освободив проход. На жёлтой стене открывшегося коридора Подсвеченная чем то фонарем была видна трафаретная надпись, выведенная синей краской. Перегон Киевское-Смоленское, берегись, поезд справа. И рядом какой-то рубильник. Слышь, капитан, звони на серпуховку, вызови сюда Кобру и Тикса. Пусть снаряжение возьмут на себя и для нас. Комплект 2. Четверка разведчиков в черных костюмах и масках, с ПНВ на глазах, держа автомата наготове, осторожно спустилась по лестнице. Впереди угадывались очертания длинного коридора. На полу непонятная куча. Приблизившись, Хантер понял, что это трупа. 4. У всех пулевые отверстия в голове. Стикс немедленно просигналил фонариком наверх. Быстрая процедура опознания дала непредсказуемо неожиданный результат. Все четверо из числа пропавших генералов-чекистов. Отсутствует только Стеценко. Ладно, работаем дальше. Поворот коридора и он соединяется с более широким, в котором можно идти даже втроем. Этот коридор восходился в обе стороны, но Мельников, сориентировавшись по компасу, решил идти в сторону центра. Коридор казался поистине бесконечным. Время от времени он полого поднимался или опускался. Иногда в стенах виднелись маленькие, как раз под размер телефонного аппарата, ниши. В нишах стояли старомодные черные телефоны с дисками, и каждая ниша имела номер аккуратно написанный над ней масляной краской. Вообще, весь коридор производил двойственное впечатление. Свойственная временам страны Советов Казарменная аккуратность сочеталась с впечатлением общей заброшенности. Подтеки на потолке, крошащаяся штукатурка стен, лужи на кафельном полу. И все до да нельзя старомодны Телефоны, светильники... Изредка от магистрали отходили короткие или длинные отростки, иногда неоднократно разветвлявшиеся с лазами вверх или вниз в неглубоких нишах, но неизменно заканчивавшиеся тупиком с допотопного около которого имелась трафаретная надпись с указанием улицы и номера дома или иным комментарием касательно места, куда выходит потайная дверь. Что ж это за хрень какая? Не вдумевал Группа устроилась на короткий привал. Судя по катушке тонкого, почти невесомого спецпровода, который утащил спине Кобра, они прошли уже километра три. Провода оставалось почти настолько же, но следовало определиться с направлением. На этом месте коридор пересекался под углом с другим столь же широким, так что идти можно было по любой из дорог. «Уж не легендарное ли это «Метро-2»?» «Не думаю», — ответил Мельников. «Даже точно нет. У нас в конторе про эту штуку ходили слухи. Да я им не верил особо. Много о чем курил, как трепались. Говорили, что еще при Сталине была вроде так построена сеть тайных коммуникаций, связывающих все здания в пределах тогдашней Москвы, за исключением разве что совсем уж старых холубов предназначенных под снос по генплану. Так вот, ежовские НКВДшники, дескать, могли войти как минимум в любой дом, а как максимум в квартиру и уже потом вызывали врану. И опергруппа дескать, могли прибыть к месту засады или еще куда и исчезнуть, кстати, тоже. А слухок этот пополз после странных самоубийств, прокатившихся в августе 1991 среди партийных чиновников. Похоже, слух-то верным был. «Да, дела. И не запечатаешь ведь эту фигню. Ладно. Двигать надо. Раз уж все равно, куда идти, пойдем прямо». Еще через 500 метров коридор делал поворот под прямым углом. Хантер согнулся, осторожно высунул голову за угол и тут же вскинул руку при застерегающем жести. «Два пальца. Нет, три». Покачивание. Один щелчок по микрофону. Еще четыре щелчка. Трое идут сюда. Мельнику и Стиксу подойти. Поняли остальные, наблюдающие не мои сигнал Ноги в кроссовках бесшумно скользнули по полу. Щелчок по микрофону. Большой палец вверх. Два щелчка влево. Четыре вправо. Мельник стреляй в среднего. Хантера в левого. Стикс, твой правый. Ладонь дёрнулась вперёд. Работаем. Негромко хлопали три выстрела через ПБС. У нас три чужих двухсотых. Передал Кобра наверх. Отходим. Перед отходом разведчики осмотрели трупы. Стандартные ПНВ, бесшумные Калашниковы, Минобороновские удостоверения, пропуска, и каждого необычного вида планшетка с ходовым замочком. А вот это уже интересно. Ладно, посмотрим наверху. Группа быстро, но осторожно начала отход. В светлом кабинете Никонова за столом сидели сам генерал, Мельников, Хантер и еще один полковник с ФСБшными знаками различия. На столе лежали захваченные планшетки и документы. Ну и что мы имеем? О застоверениях номер части у всех один, но номер по спискам МО и спецслужб не значится. Пропускаю образец незнакомый, а что в планшетках? Не открывали еще. Никонов достал с ящика стола нож и взрезал одну из планшеток. Секунду спустя раздалось шипение. Из разреза полетели искры, заставившие генерала сбросить планшетку на пол и повалил густой дым. Когда все закончилось, в планшетке не оказалось ничего, кроме горстки пепла. «Но ну, ё-моё!» «Поосторожнее надо, Игорь Петрович!» Мельников взял второй планшет. «Зачем же так грубо?» «Сейчас код подберем. Тут всего-то тысячи комбинаций из трех цифр». После третьей неверной комбинации из планшета повалил дым. «Товарищ генерал, тут на библиотеке в медпункте есть УЗИ», вспомнил ФСБшный полковник, «может, попробуем?» Процветив оставшийся планшет и увидев, что в нем находятся два предмета – прямоугольник, похожий на блокнот, и продолговатая капсула, по-видимому, пир -патрон. и что их разделяет – зазор несколько миллиметров. Хантер решительным движением вытащил из поясного чехла здоровенный охотничий нож. Одним ударом, прежде чем кто-то успел его разрубил планшет и отбросил часть со вспыхнушим первый патрон в сторону. У части действительно находилась пожелтевшая книжечка небольшого формата, без названия на обложке, лишь с надписью внизу. Типография НГБ, 1952 год. Никонов взял книжку и перелистал несколько страниц. Внутри книжки были странные таблицы, в строках которых была невнятная апракадабра, типа «репер 1», «коммент 7» и так далее. Цифры, цифры и буквы. Час от часу не легче. Это-то что еще такое? На лице Никонова отразилось недоумение. Вообще-то похоже на название улиц. Адреса? А причем тут ребер и коды эти? Реперы – это точки привязки, а коды – маршруты. 7П – седьмой поворот направо, 1В – первый вверх, маршруты туда и обратно, – высказал догадку Хантер. Генерал поколдовал на леском бумаге Похоже, ты прав. Знать бы еще, где эти реберы и где их база, и кто они.